«Может быть, объявим выговор?» – лениво сказал семиклассник. «Что значит «может быть»?» – недовольно откликнулась Анна Борисовна. «У тебя такое предложение?» «Ну, предложение...» «Есть еще предложение – выговор», – сказала она. «Но мне кажется, что короткого высказалась правильнее. Едва ли выговор заставит его задуматься?» «Кто за то, чтобы исключить?» – спросил Равенков.